Глава 42. Нейтрализация яда. Я взялся за голову, она словно в огне. Возбуждённый, бегая вокруг, я остался без перевязки из трав, которая помогла мне чувствовать себя лучше. Теперь яд распространялся в моём теле. Чувство рвоты становилось все сильнее. Когда боль в голове снизилась, я начал возвращать контроль над дыханием, которое было хаотичным. Успокаивая дыхание, я должен немного замедлить распространение яда. После окончания гонки, наконец, настало пора финального сражения с черной ящерицей. Вереща своим тонким голосом, она продолжала смотреть на меня своими черными глазами. Моё зрение начало двигаться, и немного хаотичнее. В любом случае, нужно проверить ее статус. Раса. Принцесса Лачерта. Состояние. Кровотечение. Слабое. Уровень. 19 из тридцати пяти. Очки здоровья. Двадцать три из 108. Очки магии. Пятьдесят из ста двадцати Она хорошо всё провернула. Думаю, что ей не нужно сомневаться в моём здоровье. Травяная повязка исчезла. Если я не смогу нейтрализовать яд, то меня ждёт только смерть. «Ящерица. Почему она не убегает? Даже если она захочет поохотиться на меня, то ей не нужно держать дистанцию. Может, она прячется, пока не начнет действовать яд? Хочешь сказать, что будешь здесь, даже если я свалюсь?» Отвечая на мой вопрос, чёрная ящерица приближается ко мне. «Эй, эй, почему ты облизываешься? Что тебе нужно?» У неё ещё осталась половина маны. Она собралась использовать на мне навык, подобный ядовитому клыку. <свят> Ящерица медленно приближается ко мне. Я не могу использовать детское дыхание. Что же мне делать? Мне нужно что-то придумать! Мысли крутились в моей голове. Моя голова и тело горели. Я лечу на неё. При помощи хвоста я прижму её к земле. Я сделаю это. Во черта! Гадина! Она точно облизывает меня! Глупая! Почему такие глаза смотрели на меня? Чёрная ящерица гнилая! Она наверняка меня облизывает. Дура! Чтобы такие глаза смотрели на меня, хотел ли я этого? Я покажу тебе разницу между драконом и ящерицей! Она поднимается выше. Я должен упасть на нее. Ура! Она вообще не подозревает об этом, или она просто не беспокоится? Сопротивление к яду поможет мне продержаться. Я раздеру тебя своими когтями! Размахиваясь и нанося удар черной ящерице, я теряю сознание. Я умер. всё как в тумане. Я в лесу. Постепенно моё сознание проясняется, и я начинаю видеть всё более детально. Яд? Я не чувствую его. Я снова переродился? Я проверил свои руки. Моя рука была покрыта чёрной чешуёй, но всё ещё слегка напухшая из-за яда. Нет сомнений, это моя рука. Что это значит? На моей руке? Я коснулся и ощутил холод. Я перевёл свои глаза на место, к которому я прикоснулся. Я увидел чёрную ящерицу, которая смотрела на меня и облизывала мою руку. Лачерта нейтрализовала яд в моём теле. Но почему? Недавно мы друг другу готовы были глотку перегрызть. Ящерица имеет титул хитрый, но нет способа или преимущества использовать его на мне. Что она задумала? Кси! Она приблизилась к моему лицу и потёрлась об щёку. Полное отсутствие вражды. Она пришла и потёрла свою щёку о моё лицо. Отсутствие вражды и дружеское отношение. Это выглядит довольно мило. Находясь в шоке, я всё ещё пытаюсь понять её намерения. Вначале меня укусили. Сознательно бежали и заманивали друг друга. Полёт для спасения, прыжки, перекаты, гонки. Рассуждая об этом, я пришёл к выводу. Мысли от начала до конца, я пришёл к выводу. Не всё так просто, если думать об этом. Я был заражён вашим ядом. Спасибо. Я делаю поклон, касаясь ящерицы. Чёрная ящерица поёт приятным голосом. Я продолжаю гладить. Она начинает любить меня. Она обернулась и смотрела на меня. После нашего сражения безумной гонки, она признаёт меня своим другом. Я не могу убить её здесь, даже думать об этом. Возможно, мы думаем одинаково. Я уверен, даже если бы повязка не слетела, то результат бы не изменился. Я обрёл запоминающуюся битву перекатов. Правда, ящерица может отомстить в любой момент. Я начал двигать своим телом. Были ощущения небольшого дискомфорта, но думаю, не стоит мне беспокоиться об этом. Воспалённая часть скоро заживёт.